Лишь через двадцать минут отец и дядя Морган вышли из здания. Все еще обнимая рукой миссис Джерри, дядя Морган помахал другой рукой Сойером и открыл перед женщиной дверь своей маленькой машины. Отец Джека вывел их машину со стоянки и снова влился в поток машин на Санцет-Стрип. «Джерри, больно?» – спросил Джек. «Несчастный случай», – ответил отец. «Электричество».